Глава 23 Было ли сложно попасть в Штаты? Нет. В конце концов, против нас не система работала, а сильно побитый клан. Тем не менее, это не значит, что мы попали в страну врага как есть. Секретность была соблюдена. До места назначения мы добирались раздельно. Лично я ехал вместе с стакану Кизаши, командиром темной молнии, который играл роль моего охранника и няньки. Сначала мы с ним отправились в Китай, где надо мной изрядно поиздевались, переодев в девушку. Самое поганое для меня, конечно же, что девчонка из моей суровой тушки получилась что надо, миловидная. Во всяком случае, Синзи, девушка красивее, чем Синзи парень. Это заставляло меня морщиться, когда я смотрел в зеркало. Да, виноват в этом гримеры, но и присутствие нужных генов отрицать сложно. В общем, мне было стыдно и неуютно. Но если это была моя личная проблема, то вот неспособность двигаться как девушка уже общая. Пока стою на месте, все нормально. Как только начинаю движение, образ рушится. Из-за этого было принято решение сделать из меня инвалида и посадить в кресло-каталку. Естественно, это произошло не в Китае, а еще в Японии, когда создавалась новая личность. Для этого мне такану и нужен был. Поначалу я собирался добираться до Штатов в одиночку, но... Не сложилось. Да мне, в общем-то, и плевать, если бы не образ. В общем, китаянка-инвалид и ее нянька-охранник прибыли в город Орландо, штат Флорида, под вечер и сразу направились в резиденцию клана Тарвард. Точнее, не сразу. Сначала сняли номер в отеле средней паршивости, откуда нас забрали неприметные личности в серых костюмах. Именно они позаботились о том, чтобы незаметно доставить нас к главе клана. Вообще, именно в Орландо находилась главная резиденция Тарвардов, где и проживал глава клана. И если бы наша операция была рассчитана на более-менее продолжительное время, я бы держался от клана Тарвард подальше. Просто, на всякий случай, дабы не привлекать внимание их врагов, друзей и просто конкурентов. Но все должно закончиться достаточно быстро, после чего Тарварды на всю страну объявят о нашем союзе, Так что можно было не параноить и доверить секретность Спенсеру. Сам глава клана встречал нас в гостиной своего особняка. Причем, когда я туда зашел, он сидел на диване, уткнувшись в свой смартфон. «Щелк!» «Эм, Спенсер, ты что сейчас делаешь?» — спросил я, нахмурившись. «Щелк, щелк!» «А что тут непонятного?» — произнес он, не отрываясь от мобильника. «Тебя снимаю». «Нафига?» — приподнял я бровь. Щелк. Сделав очередной снимок, Спенсер убрал девайс в карман. «Какой ты непонятливый!» — улыбнулся он. «Для шантажа, естественно». «Для какого еще шантажа?» — спросил я, продолжая недоумевать. 10 килограмм миндального печенья в месяц, и я не стану отправлять эти фото госпоже Атарашике». «Что?» «Ты рехнулся?» — взлетели мои брови. «Или шутишь?» Мне вот сейчас не смешно. — Всего лишь десять килограмм в месяц, Синдзи, — продолжал он улыбаться. — И никто ничего не увидит. — Если Атарашики получат эти фото, она мне все нервы сожжёт До конца дней моих будет издеваться. Скорее, до своих, конечно, но мне от этого не легче. — Это подло с твоей стороны, — заметил я. — Это бизнес, Синдзи, — ответил он. — Его глубины. Но смысл от этого не меняется. Мне нужны эти печеньки, и я их получу. — Да я их и так тебе каждый месяц шлю, — возмутился я, не выдержав. — За весьма приличные деньги хочу заметить, — произнес он на полном серьезе. — Так ты же сам цену и установил, — процедил я. — Дешевку не ем, — отрезал он. — Ты реально псих, — покачал я головой. — Зато с печеньями, — пожал он плечами. Да что за бред тут происходит? Я такой мог от Мизуки ожидать, но никак не от главы клана Тарвард. Да плевать, дошел я наконец до кресла и упал в него. Шли. Как скажешь, вынул он мобильник и начал водить пальцем по экрану. Серьезно, если бы этот мир не знал об облачных технологиях, я бы у него сейчас этот мобильник отобрал. Как он вообще до такого додумался? Стой! «Я понял», — поднял я руку. «Будут тебе два килограмма печенья в месяц». «Два килограмма ты мне и так шлёшь», — оторвался он от телефона. «Зато теперь буду бесплатно», — дёрнул я плечом. «А мне кажется, девять килограмм — более достойная цена за моё молчание», — начал он торг. В итоге сошлись на пяти килограммах. «По краю ходишь, Спенсер», — произнёс я недовольно. «Никому не нравится, когда на него давят». «Ты сам виноват», — ответил он, улыбаясь. «Кто ж знал, что ты поведешься?» «Вот дерьмище! На понт взял!» «Давай перейдем к серьезным делам», — процедил я раздраженно. «Мне доложили, что практически все хэйги сидят в клановом поместье. Это так?» «Да», — кивнул он, став серьезным. «За его пределами только родной и троюродной внуки главы клана. Но это понятно. Война войной, а кто-то работать должен». «Бизнесу плевать на войны и конфликты». «Майкшифт?» — спросил я. «Тоже у себя сидят, пожал он плечами». «Какого демона рода клана вообще сидят по своим поместьям?» — решил я уточнить этот довольно важный вопрос. «Ненадежнее ли находиться в одном месте, куда истянуть все наличные силы?» «М-м-м, Синзи!» — вздохнул он. «Клан Хейк у себя дома. Я вот до сих пор не уверен, что у тебя все получится». «Они про тебя вообще не знают. Чего им опасаться?» «Но по домам они все-таки сидят», — заметил я. «Это защита от местных», — пожалуй плечами. «У нас тут не принято», — пощелкал он пальцем, — «действовать открыто. Не с самого начала. То есть они опасаются убийц и несчастных случаев, а не серьезной атаки. Да и основные силы клана, пусть и далеко, но вполне себе сильны и опасны» а значит, начинать войну будет слишком затратно. Были бы у Хейгов кровные враги, другое дело. А так, — махнул он рукой. В общем, меня до сих пор не воспринимают всерьез. Точнее, мой род. Если подумать, то тут нет ничего удивительного. Я вот тоже в Японии чувствую себя в безопасности. Хм, по-другому скажу, не опасаюсь удара Хейгов. Они где-то там, а я в домике. А вообще забавно. Я думал, это такая тактика, типа, чтобы всем разом не помереть, а оно воно как, просто неверие в мое нападение. Различных планов на все случаи жизни у меня было навалом, так что, выбрав один из них, уже на следующее утро начал его реализовывать с помощью Спенсера, так как мои люди еще не прибыли, да и с помощью местных это было сделать проще. Кстати, мне стоило немало усилий договориться со Спенсером, чтобы он мне помогал, пусть и по мелочи. Глава клана Тарвард очень долго не хотел участвовать в уничтожении Хейгов. Но на одном из собраний на Сукатайе, где все стороны этой операции договаривались о взаимодействии, я его все же уломал. В целом, в основе своей план был прост. Одновременно убиваем внуков главы клана, после чего разделяемся и выносим поместье родов Хейг и Мейкшифт. Первых, потому что надо уничтожить клан, вторых ну а, вторых потому что они потомки Аматеру Азуны, изгнанной когда-то сестры Атарашики. Как поведал нам в свое время Флеминг, Азуны, прежде чем умереть, родила, против воли, понятное дело, двоих детей, которых потом скрещивали со слугами, увеличивая таким образом количество детей с Камонтоку Аматеру, пусть и заблокированным. Когда их стало достаточно много, их собрали в один род и дали герб, воспитывая в ненависти к Аматеру. Флеминг точно не знает, убивали ли Хейги других членов моего рода. Но на остров, где сидел Изао, они определенно приплыли с целью убить предпоследнего Аматеру. Сами пришли к филиппинцам, сами все спланировали, и на остров поплыли с конкретной целью. Я поначалу еще думал, нафига? Блокировка же никуда не денется. Забрать себе активы Аматеру? Так кто бы им дал это сделать? Если исчезнет род, все, что у нас есть, заберет себе император. Ну, кроме того, что лежит в хранилище. Майкшифты даже не смогут доказать, что они потомки Аматеру. Ан нет. Как пояснила Атарашики, им наши финансы и не нужны. Ни земли, ни предприятия, ни финансы. Им нужно то самое хранилище. Никто из них и не будет объявлять о своем родстве с Аматеру. Они просто придут и тихо заберут все. Ведь вход в хранилище гарантирует кровь. По большому счету, им для этого и Камонтоку не нужен. Но это если брать только проникновение в хранилище, в котором, на секундочку, лежит артефакт ушедших, который может разблокировать Камонтоку. Так что за породой они следили, дабы не потерять козырь рода, ибо по плану они и его хотят себе забрать. В итоге в какой-то момент я столкнулся с тем, что в Штатах живет и здравствует Род ублюдков, что фактически украли у нас самое ценное, что есть у рода. Целый род с кровью Аматеру, но не Аматеру. Хочешь, не хочешь, а уничтожить их надо. Не только из-за гордости древнего рода, просто это постоянный очаг напряжения. Даже через столетия, когда Камонтоку растворится, Мейкшифта будут помнить и ненавидеть нас. И все это время пытаться уничтожить Аматеру. И ладно бы не было ненависти, хрен с ними, у меня только к Хейгам претензии возникли бы. Но мейкшифты ведь реально нас ненавидят. Нафига Хейги их так воспитали, непонятно. Может, чтобы к нам не убежали. Так вот план. Когда мы убьем внуков главы Хейгов, нам придется разделиться, чтобы нанести одновременный удар. Мы со Святовым, у которого будет подавитель, атакуем по месте мейкшифтов, а группа псевдовиртуозов, ну или недовиртуозов, нападут на поместье Хейгов. Благо и там, и там все члены этих двух родов собрались в одном месте. Собственно, не только они, остальные рода клана тоже сидят по своим хатам, но остальные меня не интересуют. У клана Хейг после нашей операции даже мстить толком некому будет. Женщины, дети, немного дряхлых стариков и кучка слуг. При этом то, что у родов останется, растащат их конкуренты – Ну а клановые активы заберу себе я. Точнее, Тарвард, но не суть важно. Осталось дождаться прибытия моих людей. Хотя нет, они-то сегодня-завтра приедут. Осталось дождаться атаки острова Хейгов, после чего можно будет начинать. Прошла спецоперация по уничтожению береговой артиллерии, подходит к концу морской бой, растянувшийся на несколько часов. Сейчас, стоя у борта десантного корабля, Атарашики прекрасно видела остров, на котором находились те, кто лишил ее будущего. Надругался и убил ее сестру. Пытался убить ее надежду. Боги! Как же она их ненавидит! Вдалеке все еще маневрировали корабли противника, отогнанные сборным флотом Сукатая и Аматеру, хотя... больно признавать, но скорее все же Сукатая. Даже операцию на острове проводил спецназ рода Чакри. С одной стороны, это смущало, у Аматеру не было людей, которые могли бы с этим справиться, с другой — радовало. Ведь и потери понесут не Аматеру. А потери у Чакри были, факт. Даже если забыть про спецназ, корабли американцев яростно отбивались от превосходящих сил противника и уже успели потопить 4 корвета. Да и корабли Аматеру имеют множество повреждений. Два из них с малайской командой даже вышли из боя, параллельно пытаясь потушить пожары. А ведь морской бой продолжается. Что не говори, а воевать американцы умеют, что на суше, что на море. Подошедший к ней офицер корабля поклонился. — Госпожа, — произнес он, — адмирал Чакри просит вас действовать. Оставшиеся корабли противника — наемники, и после вашего удара могут решить уйти. Что ж, за этим она и здесь. До наемников, точнее аристократов других родов, что решили подзаработать, ей было плевать. Главное, были потоплены все корабли Хейгов, а значит, и их команда уничтожена. А если кто-то и жив, бултыхаясь в воде, после боя их выловят и... К мы их даже вылавливать не будут. Так добьют». — Я поняла, — кивнула Тарашики. — Можешь идти. — Госпожа, — поклонился он перед уходом. Повернувшись лицом к острову, Атарашики начала подготовку, раскручивая Бахир в своем очаге. — Еще немного. Всего несколько минут, и элементаль дойдет до вас. — Вы заплатите за все, — пробормотала она очень тихо, и, подняв руку, добавила уже громче. «Примите мой суд, твари, ибо такова неизбежность!» Послание из дома мы получили в конце недели, то есть через пять дней после моего прибытия в Штаты. Связавшаяся со мной Атарашики гордо заявила, что остров зачищен. Уничтожены не только все хейги, но и вообще вся разумная жизнь на острове. Из мясорубки, которая произошла в тот день, выбрались лишь наемные аристократы, не связанные с кланом Хейк, точнее корабли, которыми они командовали. Конечно, на тех кораблях могли присутствовать члены клана Хейк, мало ли, но командиры этих самых кораблей публично поклялись, что таковых с ними нет. А учитывая, что они все как один были аристократами и откровенно нарушать клятвы они не могут, С высокой долей вероятности, Хейги в Южно-Китайском море действительно уничтожены. Теперь наша очередь работать. Чтобы убить несколько человек в разных концах страны, нам, естественно, пришлось разделиться. Мы со Святовым, Токану Кизаша с его группой из четырех бойцов, отправились за родным внуком главы клана Хейг. Последний, несмотря на свой ранг, бесславно сгинул на все том же острове. Я уточнял, но, по словам Атарашики, он никак себя не проявил при зачистке острова. Погиб, когда Атарашики использовала против них свой Камонтоку. Его тело, как и тела всех Хейгов и Мейкшифтов, специально искали после боя. Нашли всех. Правда, некоторые тела в весьма плачевном состоянии, но конкретно Дональд Хейк тупо сломал себе шею. Вообще, операция у Филиппин получилась показательно идеальная. Да, потери были, в основном на кораблях, но они были ожидаемыми и не превышали запланированных. Осталось и нам сработать чисто. Во вторую группу вошли Райт и Щукин. Двух виртуозов на троюродного внука главы клана и его охрану более чем достаточно. Но ну, а Добрыкин, Сасаки Айджи и Сугихара Правый Глаз Шима отправились в Портленд, в столицу штата Орегон куда вчера приехала дочь покойного главы клана Мейкшифт. Уж не знаю, что она там забыла, но своим приездом она заставила нас разделиться на три группы. Подготовлено у нас все было заранее, то есть мы не выехали на охоту после сообщения от рашики Мы эту охоту начали, а на местах оказались несколько раньше. Я в Сан-Франциско, а Райт с Щукиным в Рочестере. Именно в этих городах находились наши цели, ну а мы просто ждали сигнала. На самом деле можно было и не мудрить так, но рисковать не хотелось. Всё должно быть плюс-минус одновременно, чтобы никто не успел всполошиться. Планы нападения у нас были предельно примитивны. Подошел, убил, ушел. Тут главное было как раз уйти, потому что с полицией никто воевать не хотел. Конечно, осудить и посадить в тюрьму никого из нас не смогут, если жестить при нападении не будем, ну или на полицию нападать. За такое и у нас в стране можно за решетку попасть. А вот задержать на неопределенный срок вполне могут. Так что главное и, пожалуй, единственное, что мы обдумывали, это как нам чисто уйти. Если сорвутся сроки, то мы можем потом годами разбежавшихся хэгов и мейкшифтов ловить. В общем, на этом этапе никаких проблем не возникло. Были опасения по поводу устранения женщины. Все-таки слишком неожиданно она в Портленд приехала. Но повезло. Сугихара просто пристрелил ее из лука. С помощью одной из своих техник, понятное дело. Сама женщина, водитель и машина, на которой они ехали, в один момент перестали существовать. До Брыкину и Сосаке даже делать ничего не пришлось. Охраны у нее, кстати, практически не было. В Рочестере, том что в штате Миннесота, Райт и Щукин подловили троюродного внука Дональда хейге с ним тоже проблем не возникло, хотя охрану он себе набрал аж 30 человек, среди которых пятеро в средних МПД. Единственная сложность с ним была в том, что он постоянно крутился рядом с посторонними людьми, а лишние жертвы нам были не нужны. В итоге Райт обозначил нападение, точнее напал и начал осторожно выдавливать цель в нужную сторону, где отступающего мужчину с частью охранников накрыл Щукин. Как итог — К херам раскуроченный мост через пруд и одна ликвидированная цель. К Щукину с Райтом потом пришлось еще и от полиции уходить. Но Рочестер – городок маленький, из-за чего, к слову, на стариков и вышли очень быстро. Штат полиции тоже не очень большой, а силу они свою продемонстрировали более чем наглядно. Короче, не очень-то полиция и старалась. Немного опаснее было, когда на выходе из города их машину остановили гвардейцы рода Айронхарт, для заключения контракта с которым Хейк в город и прибыл. Видимо, не понравилось им, что сорвалась удачная сделка. Но когда им простым языком пояснили, что перед ними стоят два виртуоза, которые служат древнему роду, входящему в десяток древнейших в мире, и который воюет с Хейгами, то есть имеет полное право их убивать, Айронхарты отступили. Таких проблем сорванная сделка не стоила. С моей целью было совсем просто. Точнее, все прошло очень просто. Чарльз Хейк, внук Дональда Хейга, чуть ли не ночевал в порту, принадлежащем их клану. Куча охраны, люди, работающие на клан, слуги клана. В общем, Хейк расслабился. Настолько, что сидел в своем офисе с открытыми окнами, стекло в которых, между прочим, бронированное не просто так. Правда, стрелять я в это окно не собирался, так как расположено оно было крайне неудачно. Вместо этого забрался на крышу пятиэтажного здания офиса, спустился на третий этаж, залез в открытое окно и без затей прострелил голову сидящему за рабочим столом мужчине. После чего точно так же тихо ушел. Легко, просто и элегантно. Главное, на камеры не попал. Так что теперь, в отличие от двух других нападений, Это убийство даже просто приписать Аматеру будет сложно. Понятно, конечно, кто виноват, но технически мы не при делах. После тройного убийства, дабы не терять время, мы сразу же отправились к поместьям Хейгов и Мейкшифт. Располагались они очень близко друг от друга. Один в пригороде Юджина, второй в соседнем Спрингфилде. Оба городка были маленькими, особенно Спрингфилд, и влияние клана Хейг было в них довольно большое. Особенно в Спрингфилде. В Юджине им не дают развернуться Орегонский университет и железная дорога, которые контролирует государство, и из-за которых официальная власть там довольно сильна. А вот в Спрингфилде находится медицинский центр, который дает работу половине горожан и принадлежит клану Хейк. Про убийства в поместьях, естественно, стало известно раньше, чем мы прибыли к ним но вот времени на осмысление и выработку плана действий у них было очень мало. Атаковать мы собрались одновременно. А время было не столь важно, но это если в целом, а вот конкретно мне нужна была ночь. Такану Кизаши со своими людьми прибыл на место раньше всех из своей группы, куда входили, да в общем-то туда только мы со Святовым и не входили. Да, нас было лишь двое, но и поместье главного рода клана было не в пример больше, чем поместье рода Мейкшифт. У последних территорию и поместьям то сложно назвать, просто особняк с небольшим куском земли вокруг. В Штатах с родовыми землями было так же грустно, как и в Японии, а вот с частными землями уже попроще, но не настолько, чтобы каждый род клана имел обширные территории, примыкающие к их домам. И поместья Хейгов, и особняк Мейкшифтов находились в пригородах в достаточном удалении от остальных жителей этих двух городов, так что команда Щукина не боялась действовать в полную силу, а вот мне это было без разницы. Ни Святов, ни я не обладали настолько разрушительной мощью, чтобы опасаться уничтожить соседние дома. Дабы нападение наших групп было более-менее одновременным, работать я начал первым, чтобы к утру и начать основной шухер вместе со второй командой. Просто виртуозом, особенно если у тебя есть виртуоз земли, особо не приходится бояться побега целей. А вот если я просто нападу, то мейкшифты, как тараканы, разбегутся, и вдвоем мы их всех не перехватим. Поэтому мне сначала нужно было все подготовить, а если конкретно, то усыпить всех мейкшифтов, что делать лучше ночью. Там и так все спать будут, а я просто позабочусь, чтобы они не проснулись от шума. Можно, конечно, и сразу убивать, но... Мелочи они такие мелочи. Будет обидно, если кто-то кого-то решит навестить посреди ночи. — А там труп. — Ладно, пора начинать. — Как же так, лизи как же так? — бормотала старуха, кладя трубку телефона. — Я ведь говорила вам дома сидеть. Просторная гостиная отеля в Портленде была пуста. Лишь одна расстроенная женщина сидела на диване рядом с тумбой, на которой лежал телефон. «Госпожа — Госпожа! — без стука влетел в помещение молодой мужчина. «Мне только что сообщили, Чарльз и Питер Хейги убиты!» Глаза женщины расширились от удивления. «Лиза, Чарльз, Питер одновременно — одновременно?» Внезапно ее словно озарило, она поняла, что происходит. «К машине!» — вскочила она с дивана. «Живо!» После чего с несвойственной для ее возраста скоростью побежала на выход. Страх окутал ее сознание. Страх, сквозь который пробивалась лишь одна мысль — лишь бы успеть. Она должна успеть. Поместье рода Хейк полыхало, что и неудивительно. В рядах нападающих было целых два виртуоза стихии огня, а значит, по-другому и быть не могло. Требуется удар по дому с красной крышей и двумя спутниковыми антеннами на ней. Утаканоки Заша с его людьми не было столь эпичных возможностей, как у виртуозов. И пусть работал он весьма эффективно, иногда ему требовалась помощь. "Принял", ответил Щукин. Бам, бам, бам! Со звуком, словно стреляют из небольшой пушки, на крышу указанного дома упали три монструозного размера копья, заставляя гореть не то, что дерево, а даже железо. А кричал паренек, бежавший прямо на Сасаки Айджи. Молодой и явно не в себе. Взмахом руки Сасаки отправил в него сеть Фудзина, после чего вновь повернулся к тяжело дышащему старику. Один из немногих мастеров, оставшихся защищать рода дома. Пора с ним заканчивать. Подняв руку, Сасаки запустил в противника очередную технику, которую уставший мастер уже не смог не блокировать, не увернуться от нее. На поместье они нападали с разных сторон, дабы упустить как можно меньше людей. Им бы это не помогло, если бы не техника Добрыкина в самом начале. Великое землетрясение было не совсем великим, но на территорию конкретно этого поместья его хватило. Буквально за несколько секунд пошедшая трещинами земля расколола фундаменты домов, Перебило энерголинии, уничтожило туннели, по которым члены рода должны были эвакуироваться. Некоторые строения покосились, некоторые развалились. Из множества турелей их встретили лишь те, у которых было автономное электропитание. Фактически поместье было разрушено после первой же техники. Но ад... Ад начался, когда они пошли в атаку. По большому счету, мне не нужен был помощник. Очень сомнительно, что у мейкшифтов остались дома мастера. Именно во множественном числе, так как с одним бы я справился в любом случае. Тем не менее, было бы банально глупо игнорировать риски и, уподобившись дебилу, нестись на противника в одиночку. Да и лишняя пара рук не будет лишней. Именно поэтому я взял с собой святого, вручив ему подавитель. Даже если его помощь не потребуется, хуже не будет. Тем не менее, охрану особняка я уничтожал в одиночку, практически в одиночку. Все-таки Святов шел позади и контролировал пространство на предмет чьего-либо побега, ну и постреливал иногда. Для него было главным находиться относительно рядом, чтобы в случае чего мне не пришлось пинать противника слишком далеко. С членами рода Мейкшифт я закончил под утро. На самом деле я не знал их всех в лицо, так что пшикал в лицо спреем вообще каждому, кого находил. Подавляющая часть людей в особняке спала, бодрствовала лишь охрана, но их было сложно спутать с членами рода, и их я не трогал. Пожалуй, единственным человеком, который не спал, была какая-то старуха, перебиравшая бумаги за явно рабочим столом. Что ж, ее я отправил без памятства ударом по затылку и лишь потом попшикал в лицо усыпляющим спреем. Ну а потом я вернулся к Святову и отправил сигнал Щукину. Зачистка началась. Охраны у мейкшифтов было немного, 60 человек — это вообще ни о чем. Пусть даже десяток из них в МПД. Скорее всего, большая часть их людей либо уехала с Дональдом Хейгом, либо сейчас охраняют объекты рода и клана. В том же порту вполне могли нести охрану их люди. Но лично мое мнение, они уехали с основными силами на остров, все-таки для охраны предприятий используются менее подготовленные люди. В общем, несколько десятков обычной пехоты, десяток тяжелой и турели – вот и все, что мне предстояло уничтожить. Начал я с казаром, если так можно назвать, двухэтажный домик. Тем не менее, именно там со всеми удобствами расположились основные силы охраны. По уму надо было начинать с отряда быстрого реагирования, который, в отличие от основной массы людей, не только не спал, но и находился в полной боевой готовности – Но так уж получилось, что этот отряд сидел как раз в казарме, точнее, в небольшой пристройке к ней. Ну и раз такое дело, то почему бы сначала не заминировать всю казарму целиком? На внешнюю охрану я пока не обращал внимания, так как среди них не было тяжелой пехоты. Взрывчатки я носил в пространственном кармане с запасом, так что, не жмотясь, раскидал ее по всему зданию, не забыв пристройку отряда быстрого реагирования. После того, как закончил с этим, вернулся к святому «Ну», — присел я рядом с ним, — «открой рот, закрой глаза». Рот-то он открыл, но явно для какого-то вопроса. В этот момент я и нажал кнопку, подрывая заряды. Жахнуло так, что даже у меня на мгновение уши заложило. Те, кто спал, погибли с гарантией. Те, кто не спал и были в защите — Короче, если там кто и выжил, то это тяжелая пехота. Все-таки уравнители очень хорошие МПД тяжелого класса. Глянув в сторону особняка, отметил, что там к чертям выбило все стекла, да и внешний фасад самого дома со стороны взрыва изрядно поврежден. «Вперед!» — произнес я, после чего побежал в сторону суетящихся людей. Осталось их, правда, немного. 10 человек на улице и ровно 11 в доме. Со стороны уничтоженной охраны жизни я не чувствовал, зато к дому с трех разных сторон бежали три очага разума. Похоже, выжившие уравнители, которых отбросило взрывом. Это реально крепкие МПД. Сам их использую. Точнее, не я, а мои люди, да и то в небольшом количестве, так как достать их непросто. Тем не менее, я не понаслышке знаю, что конкретно эта техника у американцев получилась на загляденье. Впрочем, бросив взгляд в сторону одного из МПД, обратил внимание на то, что он искрит, да и бежит как-то кривовато, то есть взрыв не прошел для него бесследно. Стоит ли описывать, как я убивал оставшуюся кучку охранников? Резня закончилась быстро, у оставшихся в живых и шанса не было. Все, что у них нашлось против меня, это двое учителей. Поврежденные, но все еще работающие МПД тоже в расчет брать не стоит. Двоих из них уничтожил Святов, что говорит о повреждениях МПД, а не о силе Святого. последний МПД между делом уничтожил я. Ну а когда с охраной на улице была покончено, я отправился внутрь. Святов хотел со мной пойти, но тут я был категоричен. Если уж предстоит убивать детей, то этот грех я беру на себя, а Святов пусть постоит в сторонке. Естественно, охрана в доме никуда не делась. Более того, когда я закончил с внешней охраной, Чувство разума показало, что несколько огоньков направились в подвал. Естественно, мне это не понравилось, так как было слишком подозрительно. Пришлось действовать на пределе скорости, так как если они идут к подземному ходу, то я могу их и упустить, ибо такие ходы, как правило, секретные. Мало знать, в каком помещении он находится. Ты его еще найди, попробуй. Так что, ломанувшись вперед, перестал обращать внимание на тех, кто занял оборону. Одного мужчину, правда, пришлось убить, так как он находился у окна, через которое я собирался проникнуть в дом. Но это не заняло много времени. Буквально одна молния и сфера давления за спину. Подземный ход находился в винном погребе. То ли банальность, то ли классика. В общем, когда я туда попал, шкаф с бутылками вина закрывался. Но мне этого было достаточно, теперь я знал, какую стену ломать. Очередная сфера, и я влетел в туннель. Беглецы даже не успели уйти подальше. Три секунды, и я с ноги ударил ближайшего ко мне охранника, несшего на плече тело мелкого пацана. Шедший следом охранник остановился и, опустив еще одного ребенка на землю, развернулся в мою сторону, чтобы тут же схлопотать удар в голову. Предыдущая цель умерла очень быстро. В целом никто из тех, кто пытался спасти детей, не оказал заметного сопротивления. Чувство разума показывало, что оставшаяся наверху охрана спешит к нам, что, в общем-то, хорошо для меня. Не надо будет самому за ними бегать. Четыре охранника, которые пытались уйти по подземному ходу, несли с собой пятерых детей. Трех парней в возрасте от шести до восьми и двух младенцев в переносной люльке. Фиг знает, какого пола. После того, как закончился взрослыми, сжал зубы, вздохнул и выпустил по пуле в голову более взрослым детям. На душе было гадостно, но иначе было нельзя. Дети слишком взрослые, чтобы пытаться их взять к себе. А вот младенцы, к слову, совсем другое дело. Их как воспитаешь, такими они и будут. Хм. А ведь им можно разблокировать комонтоку, после чего мой рот увеличится на два человека. Подумал. Подумал еще раз. Вздохнул и повернулся в сторону выхода. Идея, конечно, интересная. Но сначала надо закончить с выпилом остальных мейкшифтов. А младенцы пусть здесь полежат, ничего с ними не будет. Сергеич связался с ним по рации. На связи, — ответил он. Похоже, кто-то хочет сбежать. Северная часть особняка, две отметки. Принял, уже бегу. Ну а я к этому моменту уже был у развороченного входа в туннель и встречал остатки охраны. Пять человек с жалкими пистолетами в руках. Впрочем, как выяснилось чуть позже, все они были ветеранами, и пистолеты использовали наравне с Бахиром. Пять человек со столь небольшим рангом да в замкнутом пространстве разве что в теории могли представлять для меня опасность, так что я, не особо торопясь, уничтожил их всех. Но даже не торопясь, получилось очень быстро. Ну а после пошла зачистка спящих мейкшифтов. Работа крайне говняная, нифига не благородная. Да и прямо скажем, ублюдское. Да, я не тяну на светлого героя, но таких в мире вообще мало. Как правило, основная масса людей — это серое нечто. Вот и я. Только иначе нельзя. Не получается по-другому. Я готов оставить в живых ненавидящего меня ребенка, чтобы он вырос, набрался сил и пришел по мою душу. Я готов отвечать за свои поступки, готов щадить людей, просто чтобы на душе было чуть спокойнее. Но не в том случае, когда от моих действий зависит жизни близких. К черту моралистов. Лучше я убью этих детей сейчас, чем они потом придут за детьми Казуки, за моими детьми, за нашими внуками в конце-то концов. Брать их в рот я тоже не готов. Не нужна мне настолько мощная часовая бомба в семье. Рано или поздно начнут мстить, особенно ребята постарше. Черт, да их самых малых лет растят в ненависти к Аматеру. Это не Мизуки, у которой пощадили мать и которая практически не знала отца, да и Докье не воспитывали в своих детях ненависть к Кояме. Да и я, черт возьми, не Акену. Я более трусливый. Добро побеждает только в сказках, — пробормотал я, — пуская пулю в голову подростку лет 16. Последнему Майкшифту. Все. Если не считать двух младенцев, которых я решил забрать себе, этот род уничтожен. Вернувшись в подвал, забрал оттуда люльку с детьми, после чего направился к Святову. Свою цель он тоже уничтожил, ей оказались охранник с пацаном лет примерно пятнадцати. «Держи», — протянул я ему люльку. «Пойду подожгу дом» оставлю точку в этой истории. — Может, не стоит? — спросил Святов, беря люльку в руки. — Давай уже свалим отсюда. Обернувшись на дом, который освещало восходящее солнце, мотнул головой. — Чем меньше следов мы оставим, тем меньше о нас узнают, — произнес я. — Не волнуйся, я быстро. На самом деле Святов был прав, но мне хотелось сжечь это место к чертям. Как будто его и не было. Как и того, что я сделал. «Понятно, что это бред, но...» Надолго я не задержался. Мне всего-то и надо было пройтись по дому и раскидать везде коктейли или в запас которых я имел в подпространственном кармане. Набрал я их туда на всякий случай, без какой-то особой цели, и, как показала практика, была бы палка, а кого ударить всегда найдется. Вернувшись к Святому, постоял с ним несколько секунд, наблюдая за полыхающим домом. «Ну что, уходим?» — спросил он. «Да», — произнёс я, «ухо». Чувство разума я использовал бесцельно, на автомате, просто напоследок проверить окружающее пространство. И был несколько удивлён тем, что почувствовал два очага разума на очень большой скорости, приближающихся к нам с западной стороны. «Что?» — напрягся Святов. «У нас гости», — ответил я. «Ждём. Надо проверить, кто это». «Зачем?» — спросил он напряженно. — Потому что простые люди сюда не приедут, — ответил я раздраженно. — Помолчи, у меня дурные предчувствия. — Так, может, свалим? — спросил он, поправив люльку. — Нет, — ответил я, чуть подумав, — чуйка говорит мне, что не стоит. — Чтоб ее, эту чуйку, — пробормотал Святов. Тем не менее, больше он не пытался меня увести отсюда. Мою чуйку он знает, и то, что она не ошибается, тоже. Прошло чуть больше минуты, и во двор особняка въехала легковая машина, из которой выскочил какой-то парень лет двадцати пяти и старуха. Даже примерно не знаю, сколько ей. Интересно, она для меня была тем, что являлась азиаткой. Одета в темно-синее платье с глухим воротом, а ее водитель, и, судя по тому, что он держит нас со Святовым на мушке пистолета, охранник в классический деловой костюм серого цвета. Выбравшись из машины, охранник, как я и сказал, взял нас на мушку, впрочем, от старухи он не отходил ни на шаг, в то время как сама старуха медленно шла в сторону полыхающего дома. Секунда, вторая, и вот ее лицо искажается в беззвучном крике, а скрюченные пальцы тянутся к щекам. Не пройдя и пяти метров, она остановилась, продолжая смотреть на пожар. Старушка явно была в шоке. Я бы в нее выстрелил, да только охранник ее мешал, встав между ней и нами, еще и полупрозрачный щит врубил. Точно не ветеран. «Доставай инструмент», — произнес я тихо. «Принял», — ответил Святов, после чего встал на колено, кладя люльку на землю. Одной рукой он навел пистолет на одного из младенцев, а вторую с подавителем спрятал за люлькой. В этот момент старуха повернулась к нам. Давненько я не видел столь всепоглощающей ненависти на лице человека. При этом от старухи пыхнуло такой силы опасностью, что я даже засомневался, что она мастер. Правда, рядом со мной Святов был, и чувство опасности могло реагировать и на угрозы его жизни. Смотрела старуха на нас 13 секунд, после чего развернулась и пошла в сторону своей машины, откуда вытащила... Катану с очень длинной рукоятью и еще одну палку. Правда, через секунду она соединила ее с мечом, превращая оружие в нагинату. «Да кто она такая, черт возьми?» Крутанув нагинату, старуха что-то бросила своему спутнику, а тот, в свою очередь, начал с ней спорить. Старуха ответила, парень вновь что-то произнес. «Пошел вон, я сказала!» — услышали мы крик старухи. пара секунд неуверенности и парень с поклоном отошел к машине. Не знаю, кто он, но отпускать я его не намерен. «Приготовься», — бросил я Святову, после чего сорвался с места. Моментально набрав приличную скорость, начал делать рывки из стороны в сторону. Мы же не хотим в какой-то момент врезаться в появившуюся перед носом стену. Право-лево, право-право-лево. Противники находились не так уж и далеко, так что добрался я до них очень быстро. Старуха то ли не могла успеть за мной, то ли не хотела кидать техники в сторону люльки, но пока я перемещался, она только и крикнула «Быстрее!» явно своему спутнику. А когда я с ней более-менее поравнялся, в меня полетело огромное воздушное лезвие, размером с долбанный дом. Дури у старухи явно немало. Тем не менее, поймать меня первой же техникой у нее, естественно, не получилось — А следующее мгновение я поравнялся с парнем, и бить она уже не могла. Если, конечно, не хочет и спутника на тот свет отправить. Россыпь шаровых молний достигла парня за мгновение до моего удара. Тормозить было нельзя, так что я сразу взвинтил максимальный темп. Восемь ударов, толчок, сфера давления, рывок, еще четыре удара, молния, два удара, подшаг, толчок в бок, сфера давления, рывок, удар, удар. всё. Последним хуком я просто сломал ему шею. Чуть не оторвав голову нафиг. А в следующий момент мне вновь пришлось уходить рывком, так как со стороны женщины в мою сторону полетела техника. Воздушный кулак. Низкоранговая техника, но если в нее влить побольше бахира, то она превращается в трехметровое ядро сжатого воздуха. А вслед за этим я с трудом увернулся от пронесшегося мимо меня полупрозрачного воина, а потом еще одного а третьего, уже зная, к чему готовиться, легко ушел рывком. Стражи Фудзина — техника уровня мастер и виртуоз, но погано другое — это родовая техника аматеру. Даже исполненные мастером очень опасны для виртуоза, особенно если удачно подгадать, чтобы первый удар из трех не попал в щит. Хотя в этом случае замешкавшемуся виртуозу трындец. Три таких удара никакой стихийный покров не выдержит, Впрочем, не буду утверждать, мало ли какие монстры на свете живут. Сделав очередной рывок, чтобы уйти от чего-то похожего на сеть стрибога, только раза в три больше и падающий сверху врубил отвод глаз. Еще пара рывков, и я вплотную к старухе. Толчок, рывок, толчок, рывок в сторону, так как вокруг женщины взметнулся небольшой торнадо. Подождать пару мгновений, и вновь рывок, сближающий меня с целью. В общем, допинать ее до Святого было труднее, чем того же Флеминга до Щукина. Уж больно шустра она спамила различными техниками, активно крутя на Тем не менее, у меня получилось. Последний толчок, и старуха после недолгого перекатывания по земле оказалась в зоне действия подавителя. Выстрел! Признаться, в первое мгновение я растерялся. А во второе мне стало страшно за Святого. Получившая пулю в голову старуха медленно повернула в его сторону голову и произнесла «Не делай так!». Я думал, ему конец. Но, видимо, два младенца под его рукой не дали ей ударить в ответ. Во всяком случае, сразу после выстрела. А потом я уже пришел в себя и сделал рывок, на выходе из которого от души пнул старуху, применив толчок. Замерев возле Сергеича, который тоже был изрядно удивлен, смотрел, как женщина поднимается на ноги. грёбаные бахиры бахиры-юзеры! В твоем возрасте в кресле каталки надо сидеть, а не с ведьмаком сражаться!» «Какого хрена пришел в себя Святов?» «Прерыватель», — ответил я коротко. «Да чтоб ее пробормотал он «Вали отсюда», — произнес я, не спускай глаз со старухи. «Дети должны добраться до Японии». «Сиин, не заставляй меня кричать на тебя», — произнес я спокойно. «Ее нельзя упускать. А ты только помрешь бесславно. Иди на точку два, дождись наших, а потом мчитесь сюда. Приказ ясен?» Ответил он после небольшой паузы. «Сделаю, господин. Ты только продержись». То, что она не мастер, было уже понятно. У мастеров масштабируемые удары не настолько мощные. Да и кто это, мне теперь понятно. Подозрения и так были, но теперь, после появления прерывателя... «Продержусь, не волнуйся», — произнес я, глядя на поднявшуюся на ноги старуху. «Все, беги». Она не нападала. Даже не смотрела на меня, провожая взглядом спину святого. Точнее, люльку с детьми. Дождавшись, когда Сергеич отбежит подальше, медленно направился в сторону старухи. «Подойти вплотную она к себе не даст, но мне этого пока и не нужно. Я хотел просто перекинуться с ней парой слов». «Как же я вас ненавижу!» — произнесла она с внешним спокойствием. «Весь ваш поганый род! Вы несете лишь боль и смерть этому миру!» «Именно ты стала причиной всего случившегося», — возразил я. «Я лишь хотела независимости ответила она. «Всего лишь жить с тем, кого любила. Афе было сложно оставить меня в покое. Он умер не по нашей вине», — покачал я головой. «Это я тебе как глава рода говорю». «Ложь. Одна лишь ложь», — произнесла она без выражения. Аматеру выродились настолько, что ложь для вас ничего не значит. — Мне нет смысла тебе врать, — пожал я плечами, — как и убеждать тебя в чем-то. — Прерыватель ты украла тоже из мести? Не ври хотя бы себе. Ты просто тварь. И всегда ею была. Выкрасть артефакт после изгнания она вряд ли могла. Так что это случилось еще в те времена, когда Азуна носила фамилию Аматеру. «Да что ты, принятый, ублюдок, дважды изгнанных, можешь знать о моей жизни!» — процедила она. Все-таки смог я ее зацепить. Да и насчет прерывателя она не спорила. «А разве мне это нужно?» «Ты предала род задолго до смерти мужа», — произнес я. «Именно ты гнили рода, Азуна. Только ты виновата в своих невзгодах. И сегодня я поставлю точку в твоей истории». «Жалкий мальчишка», — произнесла она презрительно, — «самомнению твоему нет предела. Ты бы мог погубить Аматеру, но я слишком стара, чтобы дожидаться этого. Сначала я убью тебя, а потом вернусь в Японию, где эта бесхребетная предательница и остатки твоего рода на себе познают, почему боятся виртуозов. Прими мой суд, тварь!» «Ибо такова неизбежность!» И, не дав мне ответить, взмахнула на Геннатой. Полетевший в меня воздушный серп пропахал землю, оставив после себя борозду в полметра глубиной, но меня, естественно, не задел, так как поймать готового к бою ведьмака довольно сложно. Так что да, я увернулся, но что делать дальше, не особо понимал. Понятно, что я буду долго и упорно бить старуху, но я с Флемингом-то справился только за счет подавителя. А как сейчас быть? При этом я не мог убежать. Я был обязан убить ее здесь и сейчас. Если Азуна уйдет, а потом приедет в Японию, а Матеру правда придется несладко. сладко. Партизанищий виртуоз — это то, чего я пожелаю только врагу. Даже если мы сможем быстро ликвидировать ее, она в любом случае успеет нанести колоссальный урон роду. Блин, да ей и надо-то подловить казуки в школе. При этом свихнувшейся старухе, которая все потеряла, в общем-то плевать, в какой школе и сколько детей-аристократов погибнет после ее атаки. Хотя нет, у нас же будут младенцы, так что потеряла она не все. В общем, отступить я не могу. Осторожный партизанищий виртуоз — это, пожалуй, похуже отчаявшегося. Так что остается лишь тянуть время. Час минимум. «Что ж, поехали. Первым делом надо лишить ее ноги наты. Техниками она, конечно, не перестанет кидаться. Но, может, хоть не будет этого делать с такой умопомрачительной скоростью. Серьезно, меня гоняли словно нашкодившего щенка, а я не то чтобы не мог к ней подобраться, я просто не мог задержаться рядом с ней достаточно долго. Она создает техники слишком быстро». Прорвавшись к противнице сквозь шквал серпов, сеток и воздушных кулаков, начал ее бить с таким расчетом, чтобы она выпустила на Геннату. Но эта дрянь держала оружие очень цепко. Ну а после тройки секунд вокруг нее взвился вихрь, от которого я предпочел уйти рывком. А потом тем же рывком вновь вернуться, чтобы тут же почувствовать опасность, и... На этот раз я врубил воздушную сферу и продолжил бить. Блин, словно танк руками избиваю. Броня мнется, но самому танку на это как-то плевать. О, танк! Отпрыгнув от старухи, отклонился назад, уходя от лезвия Нагинаты, после чего ударил молнией прямо в древко оружия. Я танковую броню этой молнией разрезал. Что мне, какое-то древко Нагинаты? Взмахнув по инерции огрызком оружия, Азуна с раздражением глянула на то, что осталось от Нагинаты. В этот момент я понял, что она явно не воин. Просто очень хорошо тренированный боец. Кто ж во время смертельной схватки отвлекается на такую мелочь, как сломанное оружие? Собственно, за это она и поплатилась. Вновь сблизившись со старухой, начал осыпать ее ударами. И, судя по всему, оружие действительно помогало ей, так как отреагировала она заметно позже обычного да и явно растерялась, так как использовала воздушный столб, который совсем недавно уже показал свою неэффективность против меня. Сжавшись и закрывшись руками, она продолжала терпеть мои удары, наверняка что-то готовила. Подбив ей ногу, заставил потерять равновесие, после чего использовал толчок и сразу за ним рывок. Молния, две сферы давления разом, еще одна молния, вылетающая от взрыва тела. Рывок. Три удара ногой, рывок назад, так как чувство опасности взвыло. Вот тут-то я и совершил ошибку, но меня понять можно. И с виртуозами я сражаюсь нечасто, да и техники, которые она использовала, не знал. Пусть она и примитивная с виду. В общем, прямо лежа на земле, Азуна создала ударную волну, кольцом расходящуюся от нее. Не настолько быструю, чтобы я не успел среагировать, но все-таки далеко не медленную. Проблема была в том, что уйти от этой волны я стандартным рывком не мог, и передо мной встал выбор либо активировать воздушный купол, либо уходить в скольжение. Последнее тратить не хотелось, так что я воспользовался своей лучшей защитой. Только вот виртуозы, те еще монстрики, да и техника, несмотря на свою внешнюю примитивность, оказалась очень мощной. Настолько мощной, что мою защиту снесло нафиг, а вслед за этим я на своей тушке почувствовал, каково это, когда тебя сбивает грузовик. Хорошо на мне пилотный комбинезон был. В общем, отнесло меня метров на сто, и чувствовал я себя после приземления гадостно. Часть внутренних органов повреждена, но легко. Да и залечивать повреждения я начал мгновенно, а вот два сломанных ребра так быстро не залечить. С костями вообще все не быстро, просто, но не быстро. Вот же ж, сука, процедил я тихо сквозь зубы. Что это вообще было? С виду простая ударная волна, но сила. Впрочем, раздумывать мне не дали. Почувствовав опасность, слегка замешкался. Сначала хотел уйти назад, потом в сторону, но чуйка твердила, что это опасно, так что пришлось уходить в рывок прямо вперед и еще раз вперед. «Живучая ты тварь!» — встретила меня Азуна. За спиной бушевали полноценные, пусть и небольшие торнадо, три штуки, да еще и слегка перемещались. Шлем я не надевал, поэтому ничто не заглушало воя ветра и треска деревьев, а еще я словно в эпицентр в юге попал. За пеленой снега было мало что видно, но это мне. У меня не было доспеха духа, который защищал бы глаза от снега. «Дело привычки», — ответил я, перекрикивая вой ветра. После чего отвел ей глаза и сразу ушел в сторону. Несколько секунд, и на моей голове шлем. Я уже хотел было вновь на нее напасть, но тут эта тварь вновь использовала свою ударную волну. Только на этот раз я не стал жмутиться и совершил скольжение в ее сторону. Если так и дальше пойдет, то я сам себя скольжением убью. Мне край как важно не давать ей сосредоточиться, чтобы она не могла создавать эти ударные волны в будущем. А дальше я просто избивал ее, постоянно перемещаясь, а во время перемещений использовал отвод глаз. Она явно поплыла, не успевая реагировать на мои атаки. Да, Зуна огрызалась, но низкоранговыми техниками, которые могла создать очень быстро и которые не требовали от нее какой-то сосредоточенности. Эти техники по-прежнему были для меня опасны, так как Бахира она в них вливала от души, но я их знал, знал, как реагировать. Да и сама Азуна явно имела очень мало опыта реальных схваток насмерть. Что подтвердилось через семь минут, когда я немного увлекся, и вместо того, чтобы чередовать различные удары, валяя ее по всему полю боя, на несколько секунд сосредоточился лишь на ударах руками. Быстрых, мощных, но простых и прямолинейных. В общем, в какой-то момент вокруг нас грохнуло, и в сторону ушла та самая ударная волна. Я даже остановился на пару секунд. Делетантка бросил я, продолжив ее избивать. «Серьезно? Не знать, как работает твоя собственная техника? У меня на нее даже чуйка не сработала. Оказывается, ударная волна идет не от пользователя, а начинается в паре метров от него. То есть, находясь вплотную к Азуне, я больше могу не опасаться вновь улететь в далекие дали. Но и скольжение использовать нет нужды. Ну а дальше избиение продолжилось». Я уж было подумал, что либо подмоги дождусь, либо сам ее до смерти изобью. Но, как всегда, в такие моменты сработал закон Мёрфи. Видимо, Азуна поняла, что ей, несмотря на всю ее мощь, просто не удастся меня подловить, и опыта не хватит, да и без своего оружия она тот еще боец. В общем, она решила пойти в банк поставить на кон свою защиту против моей ловкости и живучести. Признаю, я не сразу понял, что происходит. Но появилась в стороне торнадо. Ноу появилось еще одно. Чувство опасности сигналило о том, что происходит что-то ненормальное. Но в целом ситуация была терпимой. Я был уверен, что справлюсь. Не все так страшно. А потом появилось еще одно торнадо, а вслед за ним четвертое. Находились они от нас довольно далеко, но вот того, что выстроились торнадо в виде квадрата, я уже игнорировать не мог. Проблема была в том, что я не знал, что происходит, не знал, как реагировать, зато помнил об ударной волне, которая запрещала мне удаляться от Азуны дальше пары метров. Короче, я попался. В тот момент, когда старуха вцепилась мне в ногу, чуйка заверещала благим матом. Но самое страшное было в том, что я до сих пор не понимал, что Азуна делает. — выкусил ублюдок! — выкрикнула она, крепко держа мою ногу. И в этот момент квадрат замкнулся. Все четыре торнадо соединились полупрозрачной стеной, а внутри этого строения ветер превратился в воздушные серпы. Просматривая информацию про техники, имеющиеся у Аматеру, я, признаться, не обращал внимания на родовые. Все-таки я искал информацию по тем техникам, которые могут использоваться против меня. И пусть внимание я на них не обращал, Одним глазком все же смотрел по большей части из интереса, но общий список был большим, да и не один он был, так что к тому моменту, когда пошли высокоранговые родовые техники, я уже просто быстро читал их названия и как они выглядят. То есть в данном случае я знал, как выглядит темница семи ветров, но понятия не имел, как она формируется. Эта информация шла в разделе подробности. Так вот это была родовая техника, уровня мастер и виртуоз. Техники виртуоза Азуне вряд ли кто-то давал, а вот мастера, как выяснилось, очень даже. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Азуна была гением и обучали ее как следует, но это другая тема. Сейчас важно то, что я узнал технику, которую применила старуха. В последний момент, когда уже был пойман ею. И техникой, и Азуной. Вырваться из схватки старухи ничего не стоило, но это время. Секунда, две... Да, примерно пара секунд, все же она виртуоз, а это в том числе и сила. Так что вырваться мгновенно у меня не получалось, в то время как сотни мелких серпов ветра уже летали внутри тюрьмы, причем летали хаотично, увернуться от такого очень сложно. Так в ближайшие несколько секунд этих серпов станет тысячи. У меня тупо не было времени, чтобы вырываться, вот я и ушел в скольжение. На автомате, с одной лишь мыслью вырваться. «Да, я испугался. Признаю, из-за чего и сделал ошибку. Надо было совершать скольжение на максимальное расстояние в любую сторону. Я же переместился всего на три метра, просто чтобы выбраться из захвата «Азуны». Это было второе скольжение, а чтобы выйти за пределы темницы, мне нужно сделать его еще как минимум два раза. Дерьмище!» «Из темницы я, конечно, выбрался». Лезвия из ветра просто не успели стать настолько смертоносными, чтобы пробить воздушный купол. Но из-за собственной ошибки, из-за ряда собственных ошибок, я впустую использовал три скольжения, что не лучшим образом отразилось на моем состоянии. Так ко всему прочему, когда Азуна поняла, что я выбрался, эта тварь просто отменила технику. Не то чтобы я надеялся, что все закончится вот так просто, но все же было обидно. Темница била абсолютно любого, кто окажется внутри нее, в том числе и Создателя. Но вот то, что Создатель может отменить ее в любой момент, было для меня новостью. Нет, ну кто же знал, что родовые техники Аматеру когда-нибудь будут применяться против меня? Мне в тот момент очень материться хотелось. В итоге мы вновь стояли друг напротив друга, правда, на этот раз на довольно приличном расстоянии. Я, внешне совершенно не пострадавший, Я, зуна, тяжело дышащая, в истерзанном серпами ее же техники платья. При этом она могла сражаться еще долго, а вот я... Ладно, продержусь. Подходить к старухе я не спешил. У нее было более чем достаточно времени, чтобы подготовить ту технику с ударной волной. То есть, чтобы подойти к ней вплотную, мне в любом случае придется применить скольжение пятое за этот бой. Остается надеяться, что она посчитает его бесполезным против меня. С другой стороны, вряд ли эта техника будет ей стоить много сил, так что использовать ее просто на всякий случай она вполне может. При всем при этом между нами было достаточно большое расстояние, чтобы она, ну да, создала эти грёбаные торнадо. Сорвавшись с места, сделал пару рывков, уходя из зоны действия появившегося позади торнадо, после чего отвел ей взгляд. Это было единственным способом подойти к ней вплотную, не используя скольжение. Сразу бежать к старухе я не стал, по логике она должна немного подождать и применить технику ударной волны. И она ее применила, только нестандартно, вновь удивляя меня. Дело в том, что ударная волна неожиданно замерла, остановившись в 60 метрах от нее, образовав купол из полупрозрачной пленки. И я в душе не имел, что это и как мне теперь действовать. Впрочем, достав из-под пространства пистолет, выстрелил в сторону купола. И ничего не увидел. Во всяком случае, купол никак не отреагировал на пулю. меня в пистолет на чиж, вновь пальнул в купол. Заряд плазмы не в пример заметнее маленькой пули, так что на этот раз я четко видел, как ярко светящийся шарик плазмы просто прошел сквозь Марьево купола. Он что, незащитный? Да что это такое, черт возьми? А, -а, -а, а выдохнул я тяжко. Мать твою, Аматеру! Придется идти. Или подождать. Мне-то главное помощи дождаться, там ее тупо шапками закидают. Все мои сканирующие навыки показывают, что она стоит в центре купола, хоть и полупрозрачного, но пространство размывает достаточно сильно, чтобы было сложно рассмотреть, что внутри. Надо просто подождать. Время играет на моей стороне. Рано или поздно либо она снимет купол, либо ко мне придет подмога. Идти вперед просто нелогично. Я в конце-то концов банально устал. Тело болит и просит постоять еще немного. Мне некуда торопиться. Я вообще могу стоять под отводом глаз сколько угодно. Мне главное задержать ее здесь до подхода Щукина и компании. Даже драться не обязательно. Просто пинать ее обратно, если она решит свалить. Это логично. Это правильно. Смертельный риск мне не нужен. Задержать я ее и без риска могу. Хватит играть в тупого героя. Идти вперед нелогично. Нелогично. В этом нет логики. Надо просто...» Опустив голову, посмотрел на свою ладонь. Мне даже в кулак ее сжимать непросто. «Я слабак. Меня достал этот грёбаный мир с его грёбаными монстрами. Я из кожи вон лезу, могу лишь сдерживать древнюю старуху. Абсолют, чтоб его...» Сжав руку в кулак, поднял голову, посмотрев в сторону Азуны. Как я могу мечтать обое с божеством, если в самом начале споткнулся о какого-то там виртуоза, причем даже не воина? Я не могу победить обычную выжившую из ума старуху. Боже, как же это бесит! Бесит это бессилие! Она создала какую-то хрень, А я тут же поднимаю руки и сдаюсь, долбаный, мать его, абсолют! Да пошло на всё. Я грохну её. Тварь, что чуть не стала причиной смерти моего рода! Порву как тузик грелку, отрублю ее поганую голову, и мне плевать, какой у нее там ранг! «Ну, давай посмотрим, кто здесь самый крутой», — произнес я сквозь зубы, делая первый шаг в сторону своей жертвы. «Эта история закончится здесь». Я шел вперед, возможно, на смерть, но мне не привыкать. Если придется пообщаться со смертью, чтобы убить эту женщину, я пообщаюсь. И будь я проклят, если стану лебезить перед Костлявой. Виртуоз, боги, смерть, каждый из них получит от меня удар в челюсть, а там будь что будет. Несмотря на свою злость, терять бдительность я был не намерен. Подойдя к куполу, я сначала бросил в него снежок. Ничего. Комок снега просто прошел сквозь купол. Осторожно коснулся пелены пальцем. И вновь ничего. Только после этого я все еще осторожно прошел сквозь купол и лишь благодаря ожиданию какой-нибудь гадости успел среагировать на пущенную озуной ударную волну. Этот гадский купол, похоже, у нее в качестве сигналки работает. Из скольжения я вышел примерно в 20 метрах от Азуны и тут же сделал рывок в ее сторону. Все. Теперь не вырвешься. Не скажу, что именно злость придала мне сил, но что-то во мне точно сломалось. Что-то... напрягающее. Как будто я сбросил с себя пояс, весящий пару килограмм. Я привык к нему, не замечал этот маленький вес, но он меня подспудно напрягал. Забавно, но я шел бить Азуну, испытывая злость и пофигизм одновременно. Казалось бы, такое несочетаемое, но вот как-то так. Я определенно стал немного сильнее. Во всяком случае, теперь стандартные удары доставляли Азуне заметно больше проблем. Только вот в тот момент мне на это было плевать. Именно в тот момент посторонних мыслей в голове не было». Я избивал старуху всеми возможными мне способами, не забывая валять ее по всему полю, точнее, тому, во что превратился двор особняка Мейкшифтов. Валял ее по земле, бил ногами, пытался свернуть челюсть, сжег молниями, взрывал сферами давления И не чувствовал ни грамма смущения. Она не была для меня старухой или женщиной. Это был враг, которого надо уничтожить. И она явно сдавала. Огрызалась как могла, но ничего серьезного уже не показывала. Тем не менее, под конец боя Азуна в очередной раз смогла меня удивить. После очередного удара воздушной стеной старуха отлетела в сторону, а я, как и до этого, сделал рывок, держась к ней как можно ближе. И вот когда я поднял ногу, чтобы впечатать ее голову в землю, мое чувство опасности снова заверещало — Только на этот раз я не замешкался, сделав то единственное, что казалось мне в тот момент правильным. Сделал скольжение строго вверх. Оказавшись в сорока метрах над землей, а эта высота примерно 15этажного здания, если что, увидел под собой поле из двухметровых сероватых лезвий, среди которых находилась озуна. С моей позиции было не видно, пострадала ли она, но с ее рангом вряд ли. А потом, то есть почти сразу после появления, лезвия взорвались на десятки тысяч лезвий поменьше, которые просто погребли под собой озону. Да, такой воздушный купол мог и не выдержать. К сожалению, падать с такой высоты — это не то же самое, что лететь вдоль земли, особенно если ты при этом еще и кувыркаешься по этой земле. Не та скорость, не то ускорение. Я, конечно, крутой ведьмак. Но спрыгнув с пятнадцатиэтажного здания, да еще и после шести скольжений, особенно после шести скольжений, с высокой долей вероятности просто отброшу копыта. Так что мне пришлось в очередной, уже седьмой раз, делать скольжение. Боялся ли я? Пожалуй, что да, но не сильно. Сложно объяснить чувство, когда ты идешь на смерть, но чисто из принципа собираешься выжить. В своем прошлом мире седьмое скольжение означало смерть. Не мгновенно, и просто в теле накапливалось слишком много повреждений. Ты еще успевал доделать дело, нанести последний удар, но после этого и сам отправлялся в мир иной. Это была неизбежность. Седьмое скольжение равно смерти. Я же просто сжал зубы и отказался умирать. Ощущение, будто ты плюешь в лицо костлявой. Появившись в двух метрах над землей, неуклюже приземлился на ноги. Мне было очень паршиво в тот момент. Болело вообще всё. А ведь импульса смерти от Азуна не было, так что надо собрать остатки сил. Найдя взглядом старуху, немного расслабился. Ей сейчас было так же хреново, как и мне. Только я собирался выжить, а Азуна сдалась. Она лежала на снегу в изодранном платье и вся в крови. Правого уха и правого же глаза у нее не было. Тело подрагивало, а изо рта шла кровь. Правая нога болталась на куске кожи. — Будь ты проклят, тварь! — выдвела она из себя. — Ты кое-что забыла, — сказал я, доставая катану. — Я аматеру. На меня не действует проклятие. Думаю, меч, опускающийся ей на шею, она так и не увидела.